только не уходили из комнаты до тех пор, пока некоторые из наименее предприимчивых джентльменов не собрались было отступить, после чего молодые леди тут же нашли бессмысленным сопротивляться дальше и любезно дали себя поцеловать. Мистер Уинколь поцеловал молодую леди с черными глазками, мистер Снотграсс поцеловал Эмили, а мистер Эллер